Глава 22. Гранаты и не только. Буры с корейцами разбили лагерь на поляне. Арава была столь огромной, что многим банально не хватало места, и они расположились в зарослях. А кое-кто решил, видимо, поиграть в эльфов и забрался на дерево. Бедняги, несколько часов скучать в игре и ждать непонятно чего. Впрочем, некоторые не растерялись и методично истребляли мелкую хищную живность, которая бродила в округе. Похоже, какое-то время они меня ждали, а теперь расслабились. Итак, у меня есть два часа, за которые нужно уничтожить бойцов сразу двух кланов или хотя бы увести их отсюда в сторону. Не случайно я выбрал именно такой временной промежуток. Все, кто так или иначе отправятся на трехчасовой респаун, просто не успеют вернуться в локацию к нужному моменту. Можно было бы, конечно, зайти в игру за час или даже за полтора, но я решил не рисковать. Ведь мои расчеты касательно появления Луны были весьма приблизительными. Так что лучше перестраховаться, но при этом и постараться выложиться по полной. Ведь чем меньше останется игроков, тем лучше будет, когда появится Вечный Храм. Надеюсь, что он появится». Вы использовали ампулу скорости. Скорость ваших движений возросла на 25%. Скорость ваших рефлексов увеличилась на 40%. Проводимость внутренних энергоканалов увеличена на 20%. Вы использовали ампулу защиты. Плюс 10 показателям физической защиты. Шанс пробития уменьшен на 20%. Броня увеличена на 120. Вы использовали ампулу магической защиты. Активирована защита от заклинаний, плюс 10%. Вероятность магической деформации уменьшена на 30%. Шанс полностью отразить вражеские заклятия, плюс 2%. Вы активировали ампулу ментальной защиты, плюс 5 к защите от воздействия магии на разум. Вы использовали ампулу скрытности. Получен эффект размытости 80%. Понижен эффект привлечения внимания на 60%. Повышен эффект тихого шага на 40%. Разумеется, ни буры, ни корейцы далеко не были дураками. Дозорные следили за чаще леса со всех сторон, будучи наготове. Штурмовать укрепленный лагерь в одиночку было бы чистым самоубийством. Но это если действовать по тем правилам, к которым они привыкли. А того, что я им приготовил, они явно не ждут. Влево и вправо полетели плазменные гранаты. Раз... Кто-то из дозорных заметил подозрительный предмет, летящий над их головами. Два. Отдыхающие на земле магии и латники вскочили на ноги, озираясь вокруг. Три. Гранаты рванули одновременно, накрыв поляну и находящихся на ней игроков ярко-желтым пламенем. Игровой чат тут же забился сообщениями об уроне. Игрок Хан Сёна получает урон 484. Игрок Хан Сёна погибает. Игрок Валентин Матвеев получает урон 620. Игрок Валентин Матвеев погибает. Игрок Чхве Йон Сок получает урон 531. Игрок Чхве Йон Сок погибает. Плазменные гранаты были оружием жутким и бесчеловечным, но при этом высокоэффективным. В общем, свою цену в три сотни кредитов за штуку они оправдывают. Сделав попытку подсчитать потери противника, я сбился на четвертом десятке. Случилось то, на что я и рассчитывал. В лагере началась паника. Полыхающие игроки бежали прочь с объятой пламенем поляны. Многие падали, отправляясь на трехчасовой отдых. Кто-то из магов додумался использовать водные и ледяные заклинания, которые оказались достаточно эффективными в плане тушения горящих игроков. Игрок Виктор Александрович Давыдов получает урон 490. Игрок Виктор Александрович Давыдов погибает. Игрок он На получает критический урон 1361. Игрок он На погибает. Игрок Ким Сан У получает урон 557. Игрок Ким Сан У погибает. Плазма продолжала выжигать все и всех на Поляне, но Магам Корейцев И Буров удалось локализовать источники огня. Еще немного, и только дым и водяной пар будут напоминать о недавней огненной вакханалии. Что ж, тогда светошамовые гранаты. Одна, вторая, третья, четвертая. Я забросил их по разным углам поляны, приблизительно рассчитав площадь поражения. Однако я не учел того, что летели они, разумеется, не так, как мне хотелось, а по достаточно вольной траектории. Все-таки метание гранат даже в игре не является делом простым. Все четыре гранаты разорвались с небольшой задержкой, ослепив игроков вспышками, а затем оглушив грохотом. От вспышек я предусмотрительно закрылся руками и отвернулся, а вот от звука разрывов у меня заложило уши. Оглушение. Дезориентация в пространстве 10 секунд. Такие стоят гораздо дешевле плазменных, зато даже их оказалось достаточно, чтобы остановить процесс тушения и не дать спасти еще пару десятков жизней, «Удачное вложение!» Буры и их корейские союзники опомнились и разделились, постепенно смыкая вокруг поляны кольцо. «Надо поторопиться, чтобы не оказаться в ловушке, из которой уже не будет спасения. Честно говоря, я уже начал волноваться. Безусловно, смятение вреды буров и корейцев я внес, уничтожив заодно почти сотню игроков. Но этого точно недостаточно. Запасы гранат ограничены. И есть у меня подозрение, что в храме они мне тоже пригодятся». Содержимое ампулы скрытности продолжало действовать, так что обнаружить меня в чаще леса было проблематично, но не невозможно. Жаль, что нельзя скрыть точно так же лечебного дроида. Его фигура явно привлекла бы излишнее внимание, поэтому я сразу отмел мысль о его призыве. Зато с каким-то даже садистским удовольствием я призвал Василиска. У одного него, конечно, нет и шанса, но уж очень хочется посмотреть, какой эффект вызовет его появление – Неуклюжее и даже в какой-то степени потешное существо, издавая противный клёкот, поскакало в сторону нападавших. «Что за таинственный зверь?» Попытка отвесить пинка была пресечена превращением в камень. Василиск! Завепил кто-то с паническими и одновременно восхищенными нотками в голосе. «Он восьмидесятого уровня!» Зверёк принял на себя удар сразу нескольких отрядов, а я, пожертвовав им, отбежал на почтительное расстояние. Самое главное, мне удалось вырваться из сжимающихся тисков. Грозная бульканье Василиска сменилась вполне петушиным жалобным криком. Прибывший на подмогу остальным отряд добил моего спасителя. Жаль, что откат сохраненных призывов составляет целый час. Недолго меня посетила мысль о том, как смотрелась бы битва между объединенными людскими кланами и инопланетчиками. Пушистик, Шакар, а может быть даже госпожа Саша — Вспомнив ее, я почему-то ухмыльнулся и довольно осклабился. Что ж, если мой план по продаже защитного артефакта расы сработает, то это очень скоро перестанет быть фантазией. Землян поджидает шокирующий сюрприз. Взорвались беспорядочно разбросанные мной дымовые гранаты. И все вокруг заволокло едким фиолетовым дымом, от которого слезились глаза и першило в горле. А кого-то, судя по звукам, еще и стошнило. Выбрав скопление игроков побольше, бросил в их направлении плазменную гранату. Досчитал до трех. Орвануло. Игрок Точ Сан получает урон 598. Игрок Точ Сан погибает. Игрок Михаил Арбитман получает урон 708. Игрок Михаил Арбитман погибает. Снова чат засорился сообщениями об уроне и гибели игроков. Еще не менее полутора или даже двух десятков отправились на восстановление. Отправил следом вторую гранату. Еще и еще. И тут случилось то, чего я в игре, если честно, не ожидал. Применение плазменного оружия в лесах чревато возникновением пожаров. Ваша репутация в регионе снижена на 5 единиц. Лесной народ вам будет явно не рад. Когда-то я читал, что самый опасный – это пожар-верховец, распространяющийся стремительно и практически не дающий шансов выжить. Помню, даже смотрел какой-то репортаж о лесных пожарах в центральных областях. Было это года два или три назад, тогда опять была страшная засуха, и весь центральный регион напоминал одно большое горящее и дымящее пятно. Огонь шел по кронам деревьев, охватывая с каждой секундой все новый и новый массив, разгоняясь буквально на глазах. Убежать от такого было просто-напросто нереально. В игре мне все-таки повезло. Лес от моих гранат загорелся, но как-то не очень катастрофично. Все затянуло молочным дымом, видимость ухудшилась, а открытого огня почти не было. Откуда-то со стороны я слышал грязные ругательства на родном русском и какие-то явно невысокопоэтичные фразы на корейском. Мои преследователи явно не ожидали такого поворота событий. Судя по обрывкам фраз, доносящимся до меня, игроки решили, что подверглись атаке какого-то другого клана – Кто-то говорил о полумесячниках, другие грешили на китайцев. Было и несколько голосов за новый ивент. Уверен, что даже Борис не мог предположить, что противник у них только один, зато с инопланетными игрушками. В ход пошли замораживающие гранаты. Игроки замирали в самых нелепых позах, пытались оторвать примершие к земле и деревьям конечности, и все это под смачные ругательства, сдобренные хорошей порцией проклятий в адрес противника и разработчиков а теперь осколочные. Как порой не хотелось пострелять самому, но приходилось сдерживаться, прямая атака меня сразу выдаст. А так, даже в логах, они видят урон от гранат, но не того, кто их кинул. Взрыв. Разлетающиеся осколки нашинковали целый отряд игроков. Никого не убило, но урон был неплохой, у некоторых оставалось не больше одного-двух хитпоинтов. Еще взрыв. Осколки добили тех, у кого почти не осталось жизней, и серьезно поранили остальных. Так, теперь снова отступаем. Преследователи растеклись по лесу, и им явно мешало их огромное количество. Но я сильно рисковал оказаться в окружении. Еще одна замораживающая граната, чтобы их задержать, и еще одна плазменная. За 10 минут боя я потратил гранат не меньше, чем на 5000 кредитов. «Жалко до да ужаса, но если хочешь заработать много, будь готов вкладываться». «Вот они!» – завопил какой-то лучник. В мою сторону тут же полетели стрелы и огненные шары. «Вам нанесен урон 9. Вам нанесен урон 8. Игрок Ким Су Ён использует земляную ловушку». «Земля под моими ногами забурлила, превращаясь в грязевое месиво, значительно затрудняющее движение». И тут взорвалась плазменная граната, заставив нападавших отвлечься. Игрок Ким Су Ён получает критический урон 1380. Игрок Ким Су Ён погибает. Густая жижа, хлюпающая под ногами и не дающая двигаться, исчезла с гибелью заклинателя. Я опрометю рванул в густую чащу и, пробежав около сотни метров, начал уходить по дуге вправо. Судя по карте, я уже достаточно далеко увел игроков от вожделенной поляны. Теперь хотелось бы к моменту возникновения храма быть в нужном месте, где меня будут ждать миллионы и спасенная жизнь. Лисица наносит критический урон 18. Отвлекшись, я не заметил, как на меня напал маленький хищный зверь. «Ты еще здесь откуда?» Забывшись, воскликнул я вслух. Выстрелил в зверя из бластера, но лисица среагировала на мое движение, вовремя увернувшись и вновь бросившись на меня. Двигалась она как-то очень странно. Слишком расчетливо, как мне показалось, для дикого зверя. Лисица. Уровень скрыт. Характеристики недоступны. Вот это новости! Неужели у этой лисицы настолько высокий уровень, что мне она не по зубам? Не может быть! Панель лидера расы никуда не делась. А значит, это всего лишь какой-то навык. Лисица уворачивается от выстрелов, как будто предугадывает мои действия и тут же бросается, пытаясь загрызть. Но пусть даже она полностью уложилась в ловкость, с моими разогнанными рефлексами тягаться очень сложно. Лисица получает урон 178. Лисица ослеплена. Теперь меняю бластер на ножик и всаживаю острие животному между ребер. Лисица получает критический урон 58. Что-то меня опять накрыла волна безумия. С трудом удержался, чтобы не впиться в рыжего зверя зубами. Давно этого не случалось, а голоса преследователей раздаются уже недалеко от меня. Надо скорее добить эту непонятную лисицу и бежать дальше, пока меня не заметили. Нож в инвентарь, в руки опять бластер. Не зря же я прокачал энергию, теперь урон ножом выглядит просто смешно. Внезапно лисицу буквально вывернуло наизданку, а ее тело окутал чернильный дым, рассеявшийся спустя пару секунд. Честно говоря, на мгновение мне показалось, что я помешался. Теперь вместо лисицы передо мной оказалась девушка азиатской внешности. Маленькая, хрупкая, но не лишенная какого-то необычного очарования. Курасаки Асуна. Страна утренней свежести. Класс Китсуны. Я не особо силен в восточной культуре, но японское имя от корейского точно отличу. Выходит... Ирика Суми не единственный японец в корейском клане. На что это за класс такой, Кицуне? Судя по тому, что я увидел, это какая-то вариация оборотня. Девушка не дала мне додумать, сделав резкий выпад, внезапно появившимся в ее руке самурайским мечом. Я увернулся, но девушка тут же проворно рубанула меня прямо под ребра. Оказывается, это очень больно. Игрок Курасаки Асуна наносит урон 5. А вот урона ей точно не хватает, хотя, судя по количеству жизней, она точно выше двадцатого. В этот момент кровотечение от удара ножом сняло с нее еще пару хитпоинтов, и этого оказалось достаточно. Игрок Курасаки Асуна погибает. Как я и думал, даже когда у меня закончатся гранаты, запас которых постепенно подходил к концу, я еще много чего смогу сделать с одним только бластером. С учетом вложенных очков энергии, урон от одного только выстрела был таков, что мог убить практически любого игрока. И эта особенность мне очень понадобится, когда я буду зачищать окрестности Вечного Храма. И кстати, надо сделать заметку и почитать потом про этот класс, Кицуны. Классовая способность скрывать свои характеристики, мне это интересно. Пока я продолжал прореживать ряды противников, они даже смогли меня удивить. Уражеские заклинатели перешли к тактике массированных атак в то место, где предположительно находился их противник. И скажу я вам, когда так делает сотня магов, это страшно. В первый раз я был буквально на волоске, еле скрывшись от преследователей всего с парой десятков процентов полоски жизни. Если бы не аптечки с заброшенного корабля, следящие за уровнем здоровья, то недооценка противника могла бы мне дорого стоить. Судя по крикам, противники по-прежнему искали в лесу представителей целого клана. Что ж, мне это, пожалуй, лишь на руку. И вот, наконец, из-за горизонта начал проглядывать диск Луны. Пора на поляну, к заветной цели. Из 1300 человек, преграждавших мне дорогу два часа назад, осталось всего две сотни. Еще достаточно, чтобы убить меня, если возьмут в фокус, но уже недостаточно, чтобы продолжать активные поиски в лесу. Над поляной взлетели сигнальные заклинания, командиры собирали выживших на поляне.